Глава, 39 Литейный проспект, 56. Путь в Аркадию не близкий, через весь город на острова. Раз у Ванзарова оказалась личная пролетка, невероятная удача и удобство, он решил использовать подарок до полного изнурения лошаденки и с Невского приказал свернуть к Мариинской больнице для бедных, где у профессора Тихомирова раз в неделю был бесплатный прием, потому как душевнобольных в это заведение не принимали. Ожидать в очереди разнообразных больных, которым требовалось вернуть на место голову, Ванзаров не стал. Он беззастенчиво воспользовался положением, сообщил господам, страждущим, что сыскной полиции требуется допросить доктора здесь, что займет четверть часа или же придется забрать его с собой, на чем прием будет окончен. Поставленные перед выбором, больные выбрали меньше из бед. Полиция же заработала еще одно пятно неприязни на свой мундир. Ванзаров вошел в кабинет и сразу узнал светило психиатрии. Мгновенный портрет был не нужен. Профессор излучал добродушие гения, перед которым преклоняются. Его ухоженная бородка походила на бороду римских статуй, холеное лицо говорило о благополучной жизни, а умный взгляд не оставлял сомнений в здравомыслии. На мизинце поблескивал перстень, перемигиваясь с бриллиантом в булавке галстука. Настроение профессора было цветущим, что неудивительно. Не нужна психологика, чтобы догадаться, посещение Ольги Сергеевны Квицинской окрыляет любого мужчину, независимо от возраста. «Садитесь, голубчик, на что жалуетесь?» сказал Тихомиров с вежливым безразличием. панзаров сел. Профессор перевернул песочные часы, тратить на бесплатного пациента больше четверти часа не полагалось. «Что беспокоит? Мысли, сны дурные, недержание, пристрастие к алкоголю?» В этом мире Ванзарова беспокоило неискоренимое зло. Чем больше вырываешь, тем глубже пускает корни. Главное, чтобы в его душу корешки не проникли. Спрочим, он готов был мириться. «Вчера вечером около семи господин Квицинский вышел проводить вас из медиумического кружка». Четко и безжалостно произнес Ванзаров. «Извольте сообщить, что делали после того. Подробно». Тихомиров снял пенсне который надевал ради солидности и взглянул на посетителя пристально. — Позвольте узнать, кто вы такой? — Ванзаров. Сыскная полиция. Жду ответа. Тон и манера обращаться с субъекта были вызывающими. Профессору захотелось прогнать его в шею. — Вы забываетесь, молодой человек? По какому праву? — У меня есть права задавать любые вопросы, кому сочту нужным. — Это смешно! — заявил Тихомиров, которому становилось не до смеха. Тяжелый гипнотический взгляд полицейского давил на него. «Кто вам позволил? Я известный ученый. Мое имя знают в Европе. На днях меня будет чествовать научная общественность». «Право мне дал полковник Пирамидов, начальник охранного отделения», ответил Ванзаров. «Достаточно?» Профессор не совсем понял, в чьи лапы попал. Горло сдавили стальные когти, а он еще пытался трепыхаться. «И что такого?» «Подумаешь, охранка, я известная личность, у меня учебники, что он может мне сделать?» «Ничего особенного. Когда полковник узнает, что вы любовник мадам Квицинской, пригласит на дружескую беседу, после которой вы выйдете, подписав обязательство о сотрудничестве с политической полицией. Будете регулярно докладывать обо всем, что услышите в профессорских кругах. Не слишком обременительно, но и не очень приятно, как несмываемая грязь». — В докладах ваша фамилия, разумеется, фигурировать не будет. Агенты проходят под кличкой. Что-то вроде Борода или Старик. Тихомиров сжался в кресле. — Я... Не... Вы ошибаетесь, — пробормотал он. — В таком случае объясните полковнику лично, — сказал Ванзаров, встав. Профессор выскочил из-за стола, просил не спешить, рявкнул на кого-то, кто посмел засунуть голову в кабинет, явил полное добродушие и сел в кресло поближе к Ванзарову. Могу рассчитывать на вашу тактичность, заискивая, спросил он. Зависит от ваших ответов, сказал Ланзаров. Да, конечно, к вашим услугам. Допрашиваемый был готов. Что делали после расставания с Клецинским? Что делал, что делал, как вам сказать? Он жевал губами и не мог решиться. Следовало помочь бедняге. «Навестили мадам Квицинскую, не так ли?» Научная знаменитость тяжко вздохнул и покорно кивнул. «Вывод. Вы точно знали, что Квицинский этим вечером не появится дома. Что он сказал?» «Леонид Антонович имел особые планы. У него был заказан номер в Даноне. Сами понимаете...» Панзаров понимал. «С чего вдруг он с вами поделился? Были близкими друзьями?» Напал кашель, Тихомиров хрипел и никак не мог совладать. Даже налил себе из графина стакан воды. «Это довольно сложно». Логика говорит, что самые сложные материи можно объяснить очень просто. «Попробую», — сказал Ванзаров. Господин Квицинский не только знал, что вы любовник его жены, но и не мешал этому. Тихомиров налил другой стакан и опустошил наполовину. «Это так трудно понять». «Нет ничего проще. Он держал вас на коротком поводке. Очень удобно. Остается вопрос, что он потребовал от вас». «Ему нужен был сильный гипнотист», — с явным облегчением ответил Тихомиров. «Чтобы ввести в гипноз какую-то женщину, выяснить, что она скрывает, ну и тому подобный вздор». «Почему не согласились помочь лично?» «С моим статусом, ну, сами понимаете, опускаться до тривиального гипноза...» «Кого посоветовали?» «Очень талантливый в гипнозе человек». «Не скрывайте вашего ученика, профессор», — сказал Ванзаров, у которого на языке вертелось имя. «Доктор Токарский, если слышали о таком», — ответил он. «Приехал из Москвы на мой юбилей». Александр Александрович согласился встретиться с ним вчера ближе к вечеру. Так часто бывает в полицейской практике, после признания Тихомиров испытал облегчение. И тут же сообразил, что забыл спросить одну мелочь. «Простите, господин Ванзаров, но почему вы пытаете меня? Не легче ли задать эти вопросы к Квицинскому?» Ванзарову было не легче. На профессору знать причину не полагалось. Еще чего доброго на радостях сообщит вдове. «Скажите, профессор, нимфомания — это болезнь или испорченность характера?» — спросил он. Тихомиров принялся наглаживать бородку. «Видите ли, в чем дело? Наука считает это проявление женской истерии. Излечимо? Мне такие примеры неизвестны». «Значит, хроническая болезнь», — сказал Ванзаров, вставая. «Разве клятва Гиппократа разрешает доктору пользоваться болезнью пациента ради собственного удовольствия?» «Я ничего не путаю». Схватив графин, профессор поплелся следом бормоча оправдания. Ванзарову они были неинтересны. Он от души хлопнул дверью.